Глава 24. Извращенная душа. Ха-ха! Раздался смех Верфлер с примесью безумия. Странно, в какой момент ты это понял? Ведь всех мужчин, кроме балдиноса, так просто обмануть. Я не знаю, захотел, если тебе попробовать поиграть в дурную женщину. Но я надеюсь, ты сегодня в последний раз будешь делать то, что не умеешь. У меня среди друзей есть великий актер который настолько качественно отыграл владыку демонов, что аж переродился. Без таланта его уровня мужчин тебя никогда не обмануть». Она не стала уклоняться от моего зоркого глаза и бросила мне ответный полный ненависти взгляд. «Я действительно пыталась обмануть тебя, и тот Болдинас был фальшивым. Однако история о нём не ложь. Вот как. Значит, настоящий Балдинос всё-таки существует. Я не собиралась рассказывать тебе об этом, но раз уж тебя нельзя обмануть, то так и быть». Командир Ордена Призрачных Рыцарей, который служит мне, твой отец Селис Валдигот, это первый гегемон Болдинос. Резван, как у юной девицы, голосом сказала Верфлер. Теперь Селис оказывается первый гегемон? Впрочем, это вполне возможно. Это ещё более подозрительно, чем то, о чём ты вещал ранее. То есть ты хочешь сказать, что он бросил вызов богу стабильности, проиграл и стал исполняющим обязанности? Именно. Ты ведь уже говорил с ним? Ничего странного не заметил? «Увы, но я потеряла воспоминания о нём. У меня сложилось впечатление, что он сумасшедший». «Верно, он сломался». Став исполняющим обязанности Бога, Балденос забыл, каково это любить свою родину и заботиться о своём народе. Лишился сердца из-за того, что стал исполняющим обязанности, значит. Не могу отрицать, что кажется, будто ему не достаёт чего-то важного, но в то же время это звучит как удобная отговорка. Но забыл он далеко не всё, а лишь небольшую крупицу чувств ко мне. Пробормотала Верфлэр, словно лелея слабую надежду. «Он продолжает вновь и вновь шептать мне бесчувственным голосом, что любит меня. Раздался её смех, который нельзя было описать словами. В её выражении лица отражалась смесь из грусти, безумия и неудержимой ненависти. «Слушай, ты ведь знаешь? Знаешь о его пустоте?» Спросила она меня с угрюмым выражением лица. «Я не прощу». Ни за что не прощу богов за то, что они сделали таким столь доброго мужчину. И отборочный суд за то, что изменил его. И поэтому ты хочешь уничтожить их и вернуть его сердце? Да, именно так. Я уверена, что как только я исполню его заветное желание, то он непременно вспомнит то чувство, даже если не станет прежним. Верится с трудом, однако я не могу делать выводы, пока не узнаю о том, каким он был до изменений. Ты имеешь в виду, что солист твой бог отбора? Это ложь. Мой бог отбора головодрион, бог обжорства. Хотя его больше нет. Теперь она сказала правду? Как же трудно понять эту женщину! Зачем ты солгала мне? Я хотела бы сохранить это в тайне от балдиноса, так как он сказал мне не пересекаться с тобой, и что то непослушный сын с ужасающей силой. А зачем тебе было встречаться со мной? Зачем? Зачем спрашиваешь? Странный ты какой-то. Усмехнувшись, Верфлер снова улыбнулась. «Слушай, Анос, ты ведь сын Балдиноса?» Настойчивым тоном сказала Гегемон. «Как сказать? Просто он болтает всё, что ему вздумается». «В этом не может быть сомнений, ведь об этом он сказал мне». «Он лжет с каких поискать? Не стоит верить ему!» «Ты не прав. Он, конечно, может лгать, но мне никогда. Поэтому ты вне всяких сомнений его сын». Верфлэр довольно усмехнулась. «Живое свидетельство женщины, которую он когда-то любил. Это так злило меня, что я хотела уничтожить тебя, но теперь этой женщины больше нет. Поэтому я прощаю тебе, ведь ты станешь моим сыном». «Разве странно, что мне захотелось разок взглянуть на тебя?» «Значит, лишь из-за этого?» «Да, из-за этого». Судя по выражению лица Верфлер, она не видела в этом никаких проблем. «Не пойму я тебя. Встреча со мной гарантированно и сильно повлияет на судьбу Гадайсиолы». Как может правитель, от которого зависит целая страна, действовать в своих личных интересах, даже не уведомив об этом подчинённых? Небеда, это же просто встреча с сыном, разве нет? На мой взгляд, это не является вменяемой причиной, но в целом звучит достаточно реалистично. Да, всё же стоит попробовать. Она усмехнулась, а затем новящего сказала. Встретившись с тобой лично, я передумала. Держу пари, нас будет счастлив, если мы с тобой поладим. Возможно, к нему даже вернется чувство. Согласен, Анас? Вновь предложила на нечто крайне сумасбродное. Знаешь, а давай победим богиню будущего нафта вместе. Уверена, его это тоже порадует? Селис, конечно, мутный тип, но ты тоже недалеко от него ушла. Представляю, что будет чувствовать тот, кто слышит подобный от спутницы подозрительного мужчины, который далеко не факт, что его отец, при том, что он вообще встречает ее впервые. Радость, не так ли? Сказала она так, будто ни капли не сомневалась в собственных добрых намерениях. «Да у тебя, верно, крыша поехала». Он был прав. «Ты действительно очень непослушный мальчик». «Но ничего, ведь я стану твоей матерью, и как следует тебя дисциплинирую». Верфлор выставила руку перед собой. «Приди, моё милое дитя». После чего из праха ложного балдиноса вдруг появились пурпурные крылья, и выпал с дракон Гегемон. «Не беспокойся, Анас. «Мамочка поможет тебе наладить отношения с Балдиносом. Отдайся этому дракону, и мы заживём все втроём, в гармонии, как семья». Сказала Верфлор с таким выражением лица, будто была в экстазе. «Позволь спросить. У тебя всё дома? А у тебя, Анос?» Балдинос утратил сердце ему одиноко. «Семейные узы — это когда мы помогаем друг другу в час нужды, даже если обычно ссоримся. Это если мы действительно семья. Я ведь всё только что тебе доказала. В этом не может быть сомнений. Поэтому ты хочешь посадить меня дракона паразита и заставить подружиться с отцом? Понимаю! Семейные узы прям крепче некуда! Верфло раздраженно взглянула на меня. Разве не естественно воспитывать свое чедо в бунтарский период со всей строгостью? Она резко указала пальцами на меня. Вперед, мои милый дракон Гегемон! Свей в нем свое гнездо! Дракон-гегемон рыкнул и бросился на меня, активно сокращая мышцы и выставив свои свирепые клыки, но ну и легко уклонился от него и разорвал на куски угольно-чёрными пальцами. ха ха ха ха это бесполезно! Ты ведь недавно уже пытался провернуть с ним подобное? Рви сколько влезет, его численность лишь продолжит расти!» Восемь кусков плоти, на которые разорвал дракона, исказились и превратились в восемь драконьих голов, которые тут же потянулись ко мне своими клыками. «Джераст!» Я окутал свою правую руку чёрной, как смоль-молнией. Гремя разрастающаяся молния вся целиком сорвалась с моей руки, поразив всё вокруг и мгновенно прожарив восьмерых драконов до углей. «Воистину непослушное дитя. Если хочешь быть хорошим мальчиком, то тебе нужно внимательно слушать свою маму, понял? А я сказала, что это бесполезно». Навязчиво убеждая меня, Вирфлор улыбнулась. «Из одного угля теперь появилось по 10 с лишним драконов-гегемонов», Всего их набралось около сотни. Теперь понял? Ну же, моя милая дитя. «Нали!» ли? не успев отдать приказ, Вера прервалась на полуслове. в размножившегося до сотни особи дракона-гегемона вцепились клыки черной молнии. Что это такое? Джиновс. Это была магия старинных символов, которую когда-то использовал царь Аллах над Гроби Гелисирис. Целью выпущенного мной только что джираста был не дракон Гегемон а пол из стены. Чёрная молния нарисовала на них магический круг и соорудила формулу Джина Афса. Эффективность магической силы данного заклинания была отличной. Единожды вцепившись в цель, молния никогда её не отпустит, вне зависимости от того, насколько части частей разделится основа на две, на три и так далее. Клыки чёрной молнии перегрызли всю сотню и обратили их в пепел, из которого появились новые бесчисленные драконы-гегемоны, но Джину Аф всё равно вцепился в каждого из них. «Основа дракона-гегемона представляет из себя колонию, поэтому, может, он и будет делиться, сколько его нюрби и не сжигай. Но если покрошить его столь мелко, что он не сможет делиться, то он сгинет». Дракон-гегемон стремительно размножался, а затем клыки джиннавса перегрызали его. Лицо Верфлер побледнело. «Этого не может, мой дракон-гегемон! Невозможно! Эй, что ты делаешь, мое милое дитя? Скорее избавимся от этой магии!» Отчаянно кричала она. Однако драконы-гемоны вопили от мук, все продолжая и продолжая размножаться, а заклинание моментально рубило их в фарш. Ты, видно, совсем из ума выжила, расприказываешь им невозможное. Я никоим образом не собираюсь по своей воле позволять тебе становиться своей матерью, но так уж и быть проявление много снисходительности. Однако, чтобы стать достойно называться матерью владыки демонов, тебе сперва нужно научиться быть культурной. Раздался сильный громовой раскат. И все размножившиеся до несметного количества драконы и гегемоны до единого исчезли. На старости лет нужно слушать своих детей, Верфлар.